Бобби, Джеки и Аристотель. Сразу после убийства Джона Кеннеди в ноябре 1963 года самых близких пригласили в Белый дом. Среди немногих посторонних, кто оказался в президентской резиденции в те дни, был греческий судовладелец Аристотель Оазис. Клан Кеннеди недоумевал, кто его пригласил и что он здесь делает. Ответ знали двое. «Вдова». Джеки Кеннеди, и брат убитого президента Роберт Кеннеди. Аристотель, Оазис и Джеки стали тайными любовниками. Бобби терпеть не мог Оазиса, но понимал, что не может просто выставить его, не поссорившись Джеки. После Далласа она стала своего рода американской иконой и сердцевиной мифа о Кеннеди, а ее периодически охватывала депрессия, она не знала, что ей делать и как жить дальше и очень поддержал Роберт. Он больше всех переживал убийство брата. Я предполагал, что они доберутся до одного из нас. Но Джек после всех своих испытаний никогда на этот счет не волновался. Я думал, что это случится со мной. Всю ночь перед похоронами Джека он провел один в Белом доме. Буби, не стесняясь, рыдал и повторял, «За что? Господи!» Роберт Кеннеди ушел с поста министра юстиции. Победив на выборах, стал сенатором от штата Нью-Йорк, а вскоре решил баллотироваться в президенты. Отец десяти детей, очень набожный моралист, он бросил вызов судьбе. Роберт Кеннеди нуждался в политической поддержке Джеки, понимав, что во время избирательной кампании ему понадобится рядом неутешная вдова убитого президента, которую американцы обожают. Джеки объяснил Оазису, что им придется подождать. Она согласилась выйти за него замуж, но тянула с объявлением о грядущей свадьбе. Говорила, что не знает, как сообщить об этом всему семейству Кеннеди. Аристотель Уазер же подозревал, что у Джеки начинается роман с Бобби, который во всем хотел заменить своего убитого брата, хотя он искренне и очень тяжело переживал его смерть. Они ходили, взявшись за руки, шептались в укромных уголках, «Очень романтично». Но Аристотель азис был полон подозрений. «Если ее муж Джон спал с ее сестрой Ли, — думал азис почему бы ей не спать с его братом Робертом?» Роберт Кеннеди уделял столько времени Джеки, что о его отношениях с невесткой пошли сплетни. «И что ты намерена предпринять? — спрашивали жену Бобби. Этель. — Твой все время торчит у вдовы». Однажды, когда уже шла предвыборная кампания Роберта, Джеки заметила. «Правда чудесно будет, если мы вернемся в Белый дом?» Этель посмотрел на Джеки ледяным взглядом. «Что значит «мы»?» Она вышла из комнаты. Бобби пожал плечами и последовал за женой, оставив Джеки одну. Жена Бобби Этель, многодетная мать, знала, что муж с ней никогда не разведется». Не бросит жену и детей, потому что развод сломает его политическую карьеру. Что касается романтических увлечений, Этель, может быть, больше, чем сам Роберт, хотел, чтобы он стал президентом. Джеки была важнейшим инструментом завоевания голосов. Ради завоевания Белого дома Этель готова была простить мужу даже измену. Но Аристотель Оазис... Желал обладать Джеки, и он не намеревался ждать до бесконечности. Все чаще он задумался о том, что если бы ненавидимый им Роберт Кеннеди исчез, все бы устроилось наилучшим образом. А Оазис было с тех людей, которые не останавливаются, пока не добьются своего. Несколько раз в неделю они с Джеки перезванивались. Он посылал ей подарки, книги и деньги. Вдова президента Соединенных Штатов получала пенсию. Еще сто тысяч долларов в год приносил фонд, созданный для воспитания ее детей. 50 тысяч давал ей Роберт Кеннеди. Но денег не хватало, и Оазис регулярно снабжал ее наличными, чтобы она вела тот образ жизни, к которому привыкла. Оазис обожал секс, но предпочитал проституток. Объяснял другим, «Лучшая женщина». Та, которую больше никогда не увидишь. Он и Джеки воспринимал как продажную женщину. Не питал иллюзий относительно природы и взаимоотношений. Он не нуждался в ее любви. Он просто хотел ее заполучить. «Он никогда не был влюблен в Джеки», — рассказывал один из его друзей. «Он даже не ревновал ее. Но он был очень сложным человеком. Он мог простить Джеки, что она спала с Бобби Кеннеди. Но вот самому Бобби...» не смог простить, что тот спал с Джеки. Аристотель Оазис не в силах был отделаться от мысли о Бобе. Это стало манией. Он словно постоянно слышал шаги Роберта Кеннеди у себя за спиной. И каждую свою проблему приписывал его влиянию. У Оазиса были финансовые интересы на Гаити, где распространена мистическая религия Вуду. Президент Гаити Франсуа Дювалье, запугивал своих соотечественников, объявив себя не только черным колдуном, но и вождем мертвых, посланцев загробного мира. Вазис принял участие в старинном обряде, когда колдуны, повторяя ритуальные заклинания, прокляли братьев Кеннеди. Поклонники Вуда уверены, если изготовить куклу врага и колоть ее иголками, то враг теряет здоровье и погибает. Через полтора месяца... Самолет сенатора Эдварда Кеннеди попал в катастрофу. Аристотель Оазис торжествующе сказал другу, «Слушай, это Вуду и вправду действует, но попался не тот Кеннеди». И тот Оазис познакомился с людьми, которые показались ему эффективнее колдунов Вуду. Правительство Греции предложило ему купить национальную авиакомпанию всего за 2 миллиона долларов. «Оазис» обязался превратить ее в авиакомпанию мирового класса. В обмен правительство обещало ему не брать с него налоги и компенсировать затраты при покупке новых самолетов. Аристотель «Оазис» стал единственным в мире частным владельцем национальной авиакомпании. В январе 1968 года люди из окружения «Оазиса» познакомились в Париже с человеком, который называл себя «доктор» Майкл Хаснер и представлялся консультантом арабского банка. Он сказал, что поможет Оазису с финансированием авиакомпании. Когда его привели к доверенному советнику Уазиса, гость изложил подлинную цель своего прихода. Мнимый доктор представлял вовсе не банк, а палестинскую боевую организацию. И он пришел не с деньгами, а за деньгами. Он потребовал... Выплатить его боевой группе 350 тысяч долларов. В обмен обещал не взрывать самолеты, принадлежавшие Азису авиакомпании. Престинец по-деловому пояснил, что сумма не так уж и велика. Речь идет о жизни пассажиров, о репутации греческой авиакомпании, которая будет погублена, если хотя бы один из ее самолетов взорвут. В окружении Азиса не удивились этому требованию. Нас шантажируют постоянно, придется платить, иначе невозможно. Собственно, никто не называет это взятками, это бизнес. Аристотель Оазис пожелал сам поговорить с шантажистом. Встречу устроили в парижском кафе. Лысый с черными усами палестинец выглядел старше своих лет. Он улыбался, когда говорил, хотя высказывался отнюдь не на смешные темы. Палестинец рассказал, что родился в арабской деревне возле Яфы. Но семья бежала оттуда после создания Израиля в 1948 году. у азису понравился этот палестинец. У них нашлось немало общего. Они оба в юности бежали из родных мест и страстно ненавидели своих врагов. Мнимый доктор Хаснер не назвал тогда азису свое подлинное имя, а звали его Махмуд Хамшари. Он занимал видное положение – созданной Ясером Арафатом палестинской боевой организацией «ФАТХ», в переводе с арабского «Открытие дверей славы». После оглушительного разгрома арабских армий Израилем в шестидневной войне 1967 года соратники Ясера Арафата устроили совещание в Дамаске. Именно Хамшари предложил тогда нанести удар по Америке. «Нам надо убить какую-то видную политическую фигуру» и тогда в Вашингтоне задумаются, стоит ли им поддерживать Израиль. Тем временем нетерпеливый Аристотель Оазис постоянно названивал Джеки, настаивал, чтобы она назначила дату их свадьбы. Он понимал толк в любви. Оазис сумел преодолеть барьер, который был между ним и Джеки Кеннеди. Он обращался с ней не как со знаменитостью, а как с женщиной. Ей нравился его юмор, Конечно, романтик, говорил Азис. Вы даже не представляете, как романтично зарабатывать миллионы долларов. Но Роберт Кеннеди не терял надежды отговорить ее от брака с Азисом. Говорила озабоченно. твоя свадьба лишит меня поддержки в пяти штатах. Однако Джеки не собиралась поступаться со своими интересами. Она едва ли испытывала к Азису большее чувство, чем к другим своим любовникам. Настоящая страсть у нее была к деньгам. Она понимала, что ее брак со столь непопулярным в Америке человеком многих огорчит. Но ей уже исполнилось 38 лет. Она считала, что достаточно ей исполнять роль неутешной вдовы, вызывая всеобщее восхищение. Осенью 1968 года исполнилось 5 лет со дня смерти ее мужа. После ноябрьских выборов будет ясно. «Займет ли Бобби место в Белом доме?» И это лучшее время перестать быть вдовой». Роберту Кеннеди пришлось согласиться на компромисс. Он не станет возражать против ее брака, если об этом будет объявлено после президентских выборов. Но Оазис решил, что Бобби опять его перехитрил. Он повторял, «Если только он попадет в Белый дом, он вышел от меня за борт». Аристотель Оазис привык добиваться в жизни всего, чего хотел, и он впервые столкнулся с человеком, который был столь же твердым и целеустремленным, как он сам. Ему передали, что Роберт Кеннеди в сердцах сказал, что Джеки выйдет замуж за Азиса только через его труп. Именно в этот момент палестинский террорист Махмуд Хамшари взялся уладить дело с Бобби. Хамшари потребовал первый взнос, Двести тысяч долларов, разумеется, наличными. Подумав, Оазис сам передал ему деньги».